Глава 37 Утро застало меня врасплох. Я долго лежала, не понимая, где нахожусь. Но как только события минувшего дня начали всплывать в памяти, я зажмурилась, желая забыть все это как страшный сон. Изувеченное тело Яра, разъяренный кай, его насилие и последующая нежность, все смешалось в дикий коктейль безумия. Мне казалось, что у меня бред, потому что все, что случилось, никак не укладывалось у меня в голове. Ведь не мог человек быть настолько жестоким, а потом делать вид, будто он нежный и внимательный. Я лежала, не двигаясь, боясь пошевелиться и привлечь к себе внимание. Но пролежав какое-то время, поняла, что находилась в кровати в одиночестве. Обернулась с облегчением, обнаружив пустую половину постели. Ушел. Ушел, не потревожив и оставив в своей кровати. Не могла этому радоваться. Хотела встать и уйти к себе, но от чего то было страшно делать что-то, не получив на то разрешение. Дверная ручка дернулась, и дверь распахнулась. Я напряглась, ожидая чего угодно, от очередной вспышки гнева до приступа страсти. Но, увидев на пороге, Розу Семеновну облегченно выдохнула. Женщина, держа переносной столик, прошла прямо к моей кровати. «Доброе утро!» Она, как и всегда, оказалась дружелюбной. «Доброе!» Я прижала к обнаженной груди одеяло и села на кровати. Роза Семеновна тут же поставила столик рядом со мной. Я не голодна, не могла даже подумать о еде, не то что впихнуть в себя хотя бы кусок. Ты обязательно должна поесть, подошла она к окну, распахивая шторы и впуская в спальню солнечный свет. К тому же это приказ Кая Августовича. Может, он еще начнет контролировать мои походы в туалет? Захотелось отшвырнуть чертов поднос в сторону. Но затем стало стыдно за собственные мысли. Ведь Роза Семеновна совсем ни при чем. А получать за меня придется ей. Я больше не вынесу, если кто-то снова пострадает по моей вине. Он здесь хозяин Аврора, и мы все его слушаемся. Женщина подошла к кровати, задумчиво осмотрев меня. И часто он бывает таким. Я зажмурилась, прогоняя образы того, как он бил Ярослава. Дома он обычно спокоен и сдержан. После некоторой паузы проговорила она. Но таким я видела его всего лишь дважды. Резко замолчала, понимая, что сказала лишнее. «Роза Семеновна», – ладошки вспотели от волнения. Я боялась, что даже за вопрос, что крутится у меня на языке, Я могла снова попасть в немилость, но смолодушничать не получалось. Тот парень, Ярослав, заглянула в карие глаза. Он жив? Не разрывала зрительного контакта, дожидалась ответа и пыталась понять судьбу Ярослава по эмоциям женщины. Мне запрещено разговаривать с тобой на эту тему, отвела она взор. Роза Семеновна, прошу вас, Просто скажите, да или нет, и я больше ни слова о нем не спрошу. Умоляю вас. Видела, что экономку не берут мои слова и снова ощутила, как в глазах собираются слезы. Как мне жить дальше, зная, что по моей вине пострадал человек? Вытерла костяшками пальцев скатившуюся слезинку, не собираясь разводить мокроту перед экономкой. А если ты узнаешь, что он не выжил? Как ты будешь жить с этой информацией дальше пронзила меня пристальным взором она значит он от меня ты ничего не узнаешь аврора оборвала меня я хочу тебе добра девочка и прошу тебя больше не совершать глупостей. Ее слова подействовали на меня как ведро ледяной воды она мне тоже не друг или сторонник она прежде всего человек кая. И мне следовало быть осторожнее даже с экономкой. Никто не станет здесь рисковать из-за меня жизнью. Кай уехал? Я переключилась на другую тему. Да, Кай Августович уехал и велел тебе оставаться здесь и никуда не выходить. Даже в свою спальню эта новость огорошила меня. Никуда, девочка. «Это что же получается, что я теперь под арестом?» Перспектива сидеть под замком меня не разозлила, нет, а скорее обескуражила. Имея возможность передвигаться по дому, я имела хоть какую-то видимость свободы. «Я думаю, это временный запрет», – улыбнулась женщина. «Кай Августович», – подбирала она слова, – «он по-особенному относится к тебе». Немного терпения, Аврора, и уверена, все будет как и прежде. Это-то меня и пугает. Тут же прикусила губу, впервые подумав о том, что любые мои слова могут быть переданы хозяину. Просто не глупи, хорошо? Расправила для меня салфетку Роза Семеновна. И чуть не забыла, даже когда спадет запрет, Появляться на кухне в качестве помощницы Марины и тем более перед бойцами Кая Августовича тебе строжайше запрещено. И чем же мне тогда занять себя? Последняя новость словно удар под дых, вышибла весь дух. Обсуди это с Каем, когда он вернется. Уверена, он пойдет тебе навстречу. Похоже, мы говорим о двух разных мужчинах. Кай, который избил вчера моего друга детства, не желает и слова слышать от меня. «Тебе так только кажется», – проговорила она и вышла из комнаты, запирая меня снаружи.